Глава четвертая В глубоком овраге за кучей сухого валежника шло конспиративное совещание. Вся команда негодяев была в сборе. «Ты безмозглая голова, а не лапушка!» — ругался Кляксич. Его черная шляпа совсем съехала ему на глаза, из-под нее торчал только красный горбатый нос. «Если бы ты не написал на мешке слово «соль», они бы ни за что и никогда не догадались, как ее оттуда вытопить!» «На нём уже было написано», — оправдывался Вреднюга. «Фабричным способом!» «Способом!» передразнил его Кляксич. Надо было тогда самому догадаться и замазать, кляксу поставить. «Как же поставишь тут кляксу?» вмешался в разговор помарка. «Я даже не знаю толком, продаются ли теперь в магазинах чернила. Ребята уж и слова-то такого, наверное, не знают». «Ну, времена настали!» проворчал Кляксич. «А теперь еще эти макрохвостые явились!» «Да почему же они мокрохвостые?» — осмелился возразить ему вреднюга. «Они же в школе учатся!» «Знаю, что учатся!» — не изменял своего раздраженного тона Кляксич. «Девчонка такая противная! Я от нее еще в прошлом году в азбуке еле отвязался!» «Да тошная!» — подтвердила Писка. «Я думаю, и парень не лучше!» «Ох очень умничает!» — снова влез в разговор помарка. «Ну ладно, хватит ля-ля разводить!» — оборвал их Кляксич. «Надо действовать!» а может, не надо!» — заметил слабым голоском вреднюга. «Что?» — взревел Кляксич. «Я тебе говорю, придурок! А то на всю жизнь так вреднюгой и останешься!» Да, «Да я что? Я ничего!» Тут же пошел на попятный несостоявшийся лапушка. «Слушайте меня внимательно! До тех пор, пока Грамотейка и эти двое свободно болтаются по учебнику и со всеми разговаривают, нечего и думать об успехе нашего дела. Всех ребят во второй класс переведут, возможно, с тройками, а не равен час и с четверками!» «Куда же от них спрячешься?» — снова подал голос помарка. «Да не от них надо прятаться, а их куда-нибудь спрятать, чтоб духу их не было, а тем временем надо ухитриться и буквы друг с другом перессорить». «А как?» — высказал недоумение вреднюга. «Как? Это уж твоя забота!» — отрезал Кляксич. Потом он стал что-то шептать на ухо каждому в отдельности. Через какое-то время злодеи, крадучись, вылезли из оврага и разошлись в разные стороны. Кляксич с вреднюгой направо, а помарка с опиской налево. А в это время радостные и довольные грамотейка Аля и Антон весело болтали, присев на травку, под тем самым ореховым кустом, под которым нашли мешок, куда был заточен мягкий знак. Кстати, этот последний, намучившись, сладко уснул тут же, на травке, возле своих освободителей. Пусть поспит, заметил Громатейка. Ему скоро в Ельнике прятаться. Кто знает, каково ему будет там, зажатому, в середину всех этих слов. Ребята уже наверняка начали рисовать и картинку надписывать. Высказала уверенность Аля. Ей было лучше знать, у нее был большой опыт. Ну что ж. «А мы, пожалуй, пойдем дальше», — сказал Антон. «Вроде бы тут все начинает налаживаться». Чуть поодаль, за соседним ореховым кустом, кто-то ехидно хмыкнул, но никто не обратил на это внимания. Лесная дорога была широкой, сухой, песчаной. Она напоминала ковер, расстеленный в прекрасном высоком здании, потому что по бокам вдоль дороги стеной выселись стройные прямые сосны. Под соснами цвел лиловый вереск. У Али и Антона было неплохое настроение. Все-таки кое-что удалось сделать. А Грамотейка так тот буквально ликовал. Он шел, подскакивая и приплясывая, и пел свою любимую песенку. И песенку эту подхватывали птицы-зяблики, поползни и сорокопуты. Аля и Антон сразу поняли, про что эта песенка, и подивились тому, что, оказывается, русский алфавит можно не только выучить, не только отбарабанить в классе у доски, но еще и спеть. А Грамотейка горланил на весь лес. «А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и вдобавок ЙО. Вам понравилось уже пение мое?» з и к л м о И еще и краткое. Вижу, бьетесь вы давно над моей загадкой. п р т у Кто сказал, что чепуха песенка моя? c ч ш твердый знак. Не запомнить вам никак. Ф еще и мягкий знак. Э-И-Ю-И-Я. «Да чего прекрасный вид! Это русский алфавит!» Из-за его громогласного пения никто и не расслышал и без того тихие и старушкие шаги в стороне от дороги. Кто-то там крался за ними, хоронясь в густом подлеске. Вскоре дорога вынырнула из леса и, пробежав через густое ячменное поле, привела на берег реки. Через реку был перекинут мостик, Так что Али не пришлось вспоминать про реку Чернилку, через которую ей когда-то довелось перебираться, кстати, в погоне за Кляксичем. Али, не задумываясь, взбежала на мостик, следом за ней быстрыми шагами на тот же мостик выскочил Антон и и не успел зазевавшийся громотейка вытрясти камешек из своей правой кроссовки, из-за чего он и задержался на берегу, как подпиленный кем-то мостик зашатался и с треском рухнул. Аля и Антон, описав в воздухе мертвую петлю, рухнули в реку. Правда, не совсем в реку, а в лодку, которая специально их и караулила, притаившись под мостом. Вреднюга тут же схватился за весло, не дожидаясь, пока Кляксич заведет мотор. Но вот мотор зафыркал и заревел, и во мгновение ока лодка скрылась из глаз изумленного Громотейки. Громотейка остался стоять на берегу один, не в силах сразу сообразить, что же ему теперь делать.